Глава 20. Крис Джеймс. I never learned. Джейк. Сегодня наконец-то выглянуло солнце. И это единственная хорошая новость, ведь на табло 5-0. Больше похоже на счет в хоккее. Поверьте, я уже и сам сомневаюсь, что играю в футбол, а зеленое поле перед глазами не плод моего воображения. Может, у меня солнечный удар? Как же отвратительно играет Ротенбург. У меня такое ощущение, что вместо протеина в их шейкерах этим утром был Эль. Я устал бегать туда-сюда. Мяч до меня практически не долетает. Да он в принципе даже не вылетает за пределы центральной зоны, а уверенно катается лишь на нашей половине поля. Хотя чему тут удивляться? Франкфурт комьюнити занимает первое место турнирной таблицы, а мы... «Предпоследнее! Мне сегодня даже никто бутсы не отдавил, ведь я пнул мяч от силы раза два, и это еще учитывая тот факт, что я вышел в стартовом составе. Честно, лучше бы вообще не выпускали. Каждое поражение чертовски сильно бьет по моему эго. Еще парочка таких матчей, и в моем шейкере вместо протеина тоже будет пиво. Или я все же просто утоплюсь». Рев дает свисток, привлекая мое внимание, и я устало выдыхаю, когда понимаю, что Липцех снова сфолил на игроке противника, и сейчас нас ждет штрафной. В очередной раз проклинаю Шмидта, который в прошлый раз получил красную карточку и заработал дисквалификацию на этот матч, лишив нас тем самым хорошего защитника. Лучший форвард франкфуртцев занимает свое место на поле, чтобы пробить поворотом, И я издаю стон, когда он бьет четко верхний угол, несмотря на стенку из наших игроков, выстроившуюся перед воротами. Гол. Снова. Поворачиваюсь к тренеру, интересуюсь, начал ли он уже пить с горя. Теперь я хотя бы понимаю, почему они столько пьют. Видеть поражение раз за разом, будучи трезвым, это какой-то мазохизм. Но тренер очень даже спокоен. Видимо... Он смирился с тем, что по итогам сезона его команда вылетит из высшей лиги и вновь окажется во второй Бундеслиге. Ну а я вот не смирился. Ненавижу проигрывать. Если ты берешься за что-либо, то будь добр выложиться на полную и сделать все, что в твоих силах для того, чтобы выйти из игры победителем. В этом нет ничего сложного. Нужно лишь взять себя в руки и пахать что я и собираюсь сделать оставшиеся 12 минут игрового времени. Ну, формально 10, но я уверен, что рев добавит еще две, учитывая заминку с истерическими воплями капитана Франкфурт Комьюнити в попытке потянуть время. Когда мы разыгрываем мяч в центре поля после голов в наши ворота, я тут же набираю скорость по флангу. Меня не смущают даже лужи. Катать мяч по ним – привычное для меня дело, ведь я англичанин. Обвожу одного, второго, как стетхом в паркере, и пробиваю поворотом. Но их голкипер слишком крут для того, чтобы пропустить такой удар. Он отбивает мяч перчатками и дарит нашей команде угловой. Этот угловой и в самом деле ощущается как дар божий, упавший прямо с небес мне в ноги. Лечу к флагштоку и устанавливаю мяч. Жду свистка рефа, а затем наношу удар. Штанга! И почему я не обладаю телекинезом и не могу просто сдвинуть ее? Вскидываю голову к затянутому серыми тучами небу и делаю глубокий вдох от отчаяния. Но тут же беру себя в руки и перестаю пялиться на мрачное небесное полотно. Стартую с места, подбегаю к защитнику франкфурцев со спины и в одно касание бью по мечу у него между ног. А не нужно было зевать. Мяч попадает к Запцеху, и, хоть этот лысый меня раздражает, я радуюсь, что мы смогли сохранить мяч. «Спина!» — кричу я, заметив, как его прессингуют хавбэк комьюнити. Запцех пытается развернуться, но он неповоротливый, как беременная панда. Позволяю себе на миллисекунду закатить глаза, а затем все же решаю вмешаться». Бегу к импровизированной стычке и, заметив, как в подкате выбивает мяч подлетевший защитник соперников, перехватываю его. «Какой же я молодчик!» Набираю скорость по флангу и мчу к воротам. Немедля пробиваю в противоположный от голкипера угол. «Гол!» «Нет!» «Не так!» «Гол!» «Черт с ним, с телекинезом!» «Я настоящая машина!» «Толку от этого гола, конечно, ноль!» Мы все равно остаемся в проигрыше и в заднице турнирной таблицы. Но теперь я хотя бы не буду карать себя за то, что не выложился по полной». Оставшиеся четыре минуты основного времени и две дополнительного пролетают без каких-либо происшествий. Франкфуртцы перебрасывают мяч с фланга на фланг, иногда отдавая пас назад в Пару раз я пытаюсь отобрать мяч, но безрезультатно. Когда звучит «финальный свисток», Трибуны взрываются аплодисментами. Очередная победа комьюнити. Опустив голову, покидаю стадион, мечтая лишь о том, чтобы поскорее оказаться в душе и смыть с себя этот позор. Но контрастный душ способен лишь снять напряжение в мышцах, но никак не вкус поражения. Два часа спустя занимаю свое сиденье у иллюминатора Боинга. Полет домой займет всего 40 минут, и этого как раз хватит, чтобы прочитать ту хреноту, что выделила стикерами Амелия. Неужели я и в самом деле снова собираюсь это читать? Просто рехнуться можно. Мне безумно хочется послать всю эту затею к черту, но проблема в том, что я не хочу разочаровывать Амелию, не хочу нарушать данные ей обещания и не хочу, чтобы те отношения, которые сложились между нами, закончились». Я могу сколько угодно делать вид, что злюсь на нее за эти выходки. Вот только мне нравится вся эта игра. Это что-то новенькое. Девушки всегда пытались привлечь мое внимание самыми разными способами. Хотели мне угодить и сделать так, чтобы я их заметил. А Амелия не занимается подобной ерундой. Она не пытается строить из себя кого-то, чтобы привлечь мое внимание. И мне нравится проводить с ней время. Мы словно и в самом деле давние друзья, которые подшучивают друг на другом. И именно поэтому я ни за что на свете не разочарую ее. Самолет набирает высоту, вдавливая меня в спинку кресла, и я с облегчением выдыхаю, когда индикатор «Пристегните ремни» гаснет. Оглянувшись по сторонам, чтобы не спалиться, какую ерунду я собираюсь читать и не заслужить при этом насмешки сокоманников, я открываю первый цветной стикер он розовый. Просто фантастика. Меня все же одолевает мысль бросить эту затею хотя бы в самолете, переполненном тестостероном, и сделать вид, что я мужик, а не каблук, и я даже пытаюсь закрыть книгу, как вдруг Боинг начинает трясти. Мои глаза широко распахиваются. Амилия что, следит за мной? И это знак? Дабы не повлечь своим поспешным решением крушения, вызванное силой мысли моей фальшивой девушки, и чисто в соображениях спасения целого борта пассажиров, я все же снова раскрываю книгу. Я понятия не имею, кто такие Аманда и Доусон, и что вообще происходит. И не то, чтобы я хотел это узнать. Мне лишь нужно выяснить, какое свидание от меня хочет получить Амелия. Чем дальше я читаю, тем больше негодую. Нет... Я все же запишу ее к психиатру. Если будет нужно, оплачу даже ей там длительное пребывание по соседству с каким-нибудь Наполеоном. Цветочная поляна, лук с полевыми цветами, сад с гераниями, бабочки. Сейчас, мать вашу, ноябрь! Я ей что, волшебник? Но разве что Битлджус. Захлопываю книгу гневно пыхтя и вздрагиваю от тихого голоса прямо над ухом. Эванс, это что, любовный роман? Ну вот только этого мне не хватало! Сквозь дырку между моим и соседним креслом выглядывает Штутгетхарен. Гребаный шпион. Да, делаю вид, что ничего необычного не происходит. Хочу сделать что-то романтичное для Амелии. Ты даже стикерами все заклеил? Розовыми? Вскидывает бровь кретин. Твою мать. Мать твою! Амелия труп. Да, в магазине были только такие. Боже, мой будничный тон скоро станет истерическим. Так у вас все серьезно? Киваю. Ну, раз я читаю ради нее любовный роман, как думаешь? Думаю, что ты под каблуком. Фыркает лысый и откидывается обратно на своем сиденье. Натягиваю улыбку. Но разжать стиснутые зубы не выходит. Настолько я зол на Амелию. Но пусть лучше Штутгет -Харен считает, что я под каблуком, чем попытается подкатить к ней яйца после моего отъезда. Амелии не нужны отношения с этим придурком. А то вдруг он решит утешить ее и завести с ней детей. Тьфу! Нет. Ни за что. Я найду этот чертов цветочный лук в ноябре ради нее. Лишь бы она даже не думала смотреть в сторону Штутгетхарена. Абракадабра, мать вашу!